Глава третья. Перекура подбили на бегу. Поле раздробило ему ногу. Он со звериным ревом рухнул в грязь. Боль была невыносимой. Он дергался из стороны в сторону, не переставая кричать. Он стиснул бедро руками, а так как ноги ему не было видно, то он перепугался, что ее попросту оторвало снарядом. Перекур сделал отчаянную попытку приподняться, и это ему удалось. Несмотря на страшную дергающую боль, он вздохнул с облегчением. Нога цела. Он видел свою ступню, рана, видимо, была пониже колена, из рана хлистала кровь. Он попробовал потихоньку пошевелить ступней, было немысленно больно, но нога двигалась. Несмотря на гул, свист, пули, шрапнель, он подумал, что все же нога цела. Ему полегчало, ему совершенно не улыбалось ковылять на одной ноге. Его порой называли «малыш-перекур», играя на контрасте так как для парня, родившегося в 1895 году, он был чрезвычайно высоким, 1,83 восемьдесят подумать только. Впрочем, при таком росте легко показаться тощим. Он вытянулся уже в 15 лет. Товарищи по школе называли его великаном, что звучало не всегда доброжелательно. В школе его недолюбливали. Эдуард Перекур был из породы везунчиков. В тех заведениях, где он учился, все были ему подстать. Папенькины сынки, с которыми не может случиться ничего худого. Они входят в жизнь с кучей предрассудков и веры в себя, уходящие корнями к поколениям состоятельных предков. У Эдуара эта правда, проходила не так гладко, как у прочих, потому что он в довершении был еще и удачлив. А ведь простить можно все, богатство, талант, но невезения нет. Это уж чересчур несправедливо. На самом деле, в основе всего лежал превосходно развитый инстинкт самосохранения. Когда становилось слишком опасно, когда события приобретали угрожающий поворот, Перекура словно что-то предупреждала об этом, будто у него была внутренняя антенна, и он делал все необходимое, чтобы выбыть из игры, так, чтобы его не слишком потрепало. Разумеется, 2 ноября 1918 года, глядя на Эдуарда Перекура, распластного в грязном месиве с разморженной ногой, можно было бы сделать вывод, что удача отвернулась от него. На самом деле это не совсем так. Нет, потому что как раз ног то ему удастся сохранить. Будет прихрамывать до конца дней, зато на своих двоих. Он быстро снял с себя ремень и наложил жгут, стянув его как можно туже, чтобы остановить кровотечение. Потом, истощенный этим усилием, расслабился и вытянулся. Боль немного утихла. Придется остаться здесь. Положение незавидное. Есть риск, что попаданием снаряда тебя развеет в пыль, или еще что похуже. Расхожая картинка того времени. Ночью немцы выходят из траншеи и добивают раненых ножами. Чтобы расслабить мышцы, Эдуард запрокинул голову прямо в грязь. Затылку стало прохладнее. Теперь происходящее сзади него виделось вверх ногами, будто он разлегся в тени деревьев где-нибудь за городом с девушкой. Но с девушками он там не бывал. Знался в основном с девицами из борделей, расположенных по соседству с Академией изящных искусств. Впрочем, особо углубиться в воспоминания ему не удалось, так как в глаза бросилось странное поведение лейтенанта Праделя. Когда я несколько мгновений назад Эдуар, упав, катался по земле от боли, а потом накладывал жгут, все остальные бежали к немецкой линии обороны. А тут вдруг лейтенант Прадель преспокойно стоит в 10 метрах позади него. Как будто война временно прекратилась. Эдуард увидел Прадели издалека, в профиль и вверх ногами. Держа руки на ремне, тот смотрел себе под ноги, будто энтомолог, склонившийся над муравейником. Совершенно невозмутимый, несмотря на весь этот грохот, величественно бесстрастный. Потом, будто дело сделано или больше его не касалось. Может, он завершил свои наблюдения, Прадели исчез. То, что в разгар атаки офицер становился лишь за тем, чтобы посмотреть себе под ноги, было настолько удивительно что Эдуар на миг забыл о боли, за этим крылось что-то необычное. Вообще удивительным было уже то, что Эдуара ранило в ногу. Пройти всю войну без единой царапины и теперь валяться на земле с коленом, которое будто побывало в мясорубке, тоже не слишком обычно. Но все же, раз он солдат, а страна втянута в кровавую войну, то ранение в порядке вещей. Но не офицер, застывший под градом снарядов и разглядывающий собственные ботинки. Перекур Расслабил мышцы, снова откинулся на спину, стиснув руками колено над импровизированным жгутом. Несколько минут спустя, охваченный любопытством, он изогнулся и снова посмотрел туда, где только что стоял лейтенант Прадель. Никого. Офицер исчез. Линия атаки вновь продвинулась. Взрывы удалились на несколько десятков метров. Теперь Эдуар мог оставаться там, где лежал, и сосредоточиться на своей ране. Мог, к примеру, поразмыслить, что лучше, дожидаться помощи здесь или же ползти назад. Но вместо этого он выгнулся, прогнув поясницу, как вытащенный из воды карп, не отрывая взгляда от того места. Наконец он решился. Ему пришлось несладко. Эдуард приподнялся на локтях, чтобы ползти, пятесь назад. Правой ноги он уже не чувствовал. Он опирался на локти, чуть перенося вес на левую ногу. Другая нога безжизненно волочилась по грязи. Каждый метр давался с трудом, и он не понимал, почему поступает именно так. Он не смог бы объяснить, разве что тем, что Продель внушал беспокойство. Его терпеть не могли. Он словно служил подтверждением поговорки, гласившей, что для военного опаснее всего не враг, а начальство. Хоть Эдуард был недостаточно политизирован, чтобы исчесть это свойством системы, мысль его работала именно в этом направлении. «Итак...» Он вдруг резко останавливается, одарев всем 8 метров, не больше. Страшный взрыв снаряда большого калибра приглаждает его к земле. Вероятно, на почве детонация чувствуется сильнее. Он напружинивается, как шест при прыжке. И даже его правая нога не препятствует этому движению. Похоже на эпилептический припадок. Взгляд его по-прежнему прикован к тому месту, где несколько минут назад находился Продель, когда бешеной яростной волной взмывает столб земли. Эдуару кажется, что взрыв так близко, что вот-вот его накроет и погребет под собой. столб действительно стало подать с ужасным приглушенным ревом, будто вздох людоеда. Взрывы, трассирующие пули, осветительные ракеты, вспыхивающие в небе. Все это мелочи по сравнению с рушащейся рядом с земляной стеной. Скованный страхом он закрыл глаза, ощущая, как вибрирует под ним земля. Эдуард съежился, задержав дыхание, когда он пришел в себя и осознал, что еще жив у него было ощущение, что спасся он лишь чудом. Земля улеглась, но тотчас, как крупная крыса из траншея, Эдуард с невесть откуда, взявшимся приливом сил, снова пополз по прижнему на спине, повинуясь зову сердца. Наконец ему стало ясно, что он добрался туда, куда рухнула взрывная волна, и здесь, из превращенной в пыль земли, торчал крохотность Стальной стержень. Всего несколько сантиметров. Это кончик штыка. Все ясно. Там внизу заживо погребен солдат. Это классический завал. Он слышал о таких, но никогда еще с этим не сталкивался. В тех подразделениях, где он сражался, нередко были саперы с лопатками и кирками, которые пытались откопать тех, кто угодил под завал. Обычно они докапывались слишком поздно и доставали солдат с синюшными лицами и вылезшими из орбит глазами. На миг в сознании Эдуара мелькнула тень Проделя, но он не стал зацикливаться на этом. «Действовать! Скорее действовать!» Он перевернулся на живот и тотчас вскрикнул от боли, потому что рана вновь открылась и теперь кровоточила, впечаталась в грязь. Еще не затих его хриплый крик, как он принялся скрести землю согнутыми, как когти, пальцами. Инструмент довольно жалкий, учитывая, что парню, оказавшемуся там внизу, уже нечем дышать. Эдуарду не потребовалось много времени, чтобы прийти к этому выводу. На какой же он глубине? Если бы хоть было чем скрести землю, перекур повернулся вправо. Вокруг лежали трупы. Кроме них, в пределах досягаемости больше ничего не было. Никакого подручного средства. Ничего. Единственным решением было попытаться вытащить этот штык и воспользоваться им, чтобы рыть землю. Но это может отнять у ему времени, а ему казалось, что тот парень зовет на помощь. Разумеется, даже если он и находится неглубоко, в этом грохоте расслышать его невозможно. Так что это лишь игра разгоряченного воображения. Эдуард понимал, что действовать необходимо срочно. Людей из-под завала следует извлечь сразу же, иначе копаешь покойника. Разгребая пальцами обеих рук землю вокруг штыка, Эдуард гадал, знает ли он этого парня. В голове кружились семена однополчан, их лица. Нелепо в данных обстоятельствах. Он не просто хотел спасти товарища, он хотел спасти кого-то из тех, с кем ему доводилось разговаривать и кто ему нравился. Это помогало удвоить усилия. Он то и дело поглядывал по сторонам, не придет ли ему кто на помощь, но тщетно. Пальцем было уже больно. Ему удалось углубиться сантиметров на 10 вокруг стального стержня. Но при попытке выдернуть из земли штык не сдвинулся ни на миллиметр. Все равно, что пытаться вырвать здоровый зуб. Сколько времени он упорствует? Две минуты, три. Парень, может быть, уже мертв. У Эдуара заболели плечи от этой позы. Долго он так не продержится. От сомнения, что ему удастся что-то сделать, движения его замедлились. Дыхание сбилось, мышцы одеревенели, плечи свело судорогой. Он стукнул кулаком по земле, и вдруг точно что-то сдвинулось. У него внезапно потекли слезы. Он в самом деле плакал. Ухватив штык обеими руками, он расшатывал и тянул его изо всех сил, не останавливаясь. Тыльной стороной руки он отер слезы, застилавшие глаза. Вдруг стало легче, он прекратил тянуть штык и вновь принялся оскрести землю, потом погрузил руку в ямку, чтобы попытаться вытащить штык. У него вырвался победный крик, когда штык вдруг подался. Вытянув его... Он с удивлением смотрел на него, не веря своим глазам, будто видел штык впервые в жизни, но затем яростно вонзил его в землю. С криком и рычанием он вновь и вновь протыкал почву. Эдуард очертил широкий круг и, опустив штык плашмя, пронизывал пласть в земле, затем приподнимал его и отбрасывал рукой. Сколько это длилось? Боль в ноге усилилась. Наконец-то показалось, что он потрогал ткань, пуговица. Он бешено заскреб землю, как настоящая охотничья собака, а потом снова пощупал гимнастерка. Он подсунул руки поглубже, земля сначала как бы проваливалась в воронку, он нащупал что-то, но не мог понять, что именно. Наконец, ощутив гладкость каски, он кончиками пальцев обвел ее контур, пока не дотронулся до лица. — Эй! — Эдуард по-прежнему плакал и что-то выкрикивал. На его руки, с неведомой, почти неподвластные ему силы, делали свою работу, яростно расчищая землю. Еще сантиметров тридцать, и, наконец, показалась голова солдата. Кажется, что он заснул. Он узнал его, но как же его звать-то? Тот был мертв. Эдуару стало так горько, что он остановился, разглядывая лежащего внизу прямо под ним товарища. На миг ему показалось, что он и сам тоже мертв и смотрит на свою собственную смерть. И от этого ему было невероятно, просто невероятно скверно. Плач, он продолжил освобождать тело. Дело пошло скорее, вот плечи, торс до самого ремня. Возле лица солдата была голова лошади, мертвой лошади. Как странно, что они оказались погребены вместе, друг против друга, подумал Эдуар. Сквозь слезы он видел, как бы он зарисовал эту сцену. Это было сильнее его. Он отрыл бы его быстрее если бы мог встать, изменить позу, но в этом положении дело продвигалось. Он вслух твердил, какие-то нелепицы, убеждал себя, не волнуйся, плача взрыв словно тот другой мог его услышать. Ему хотелось обнять этого парня. И он говорил слова, которые бы устыдился, если бы кто-нибудь смог его услышать. Ведь он, по сути, оплакивал собственную смерть, оплакивал свой запоздалый страх. Теперь, по прошествии двух лет, он мог признаться, что до смерти боялся, что однажды сам окажется на месте мертвого солдата. А кто-то другой, не он, будет лишь серьезно ранен. Это был конец войны, и слезами, пролитыми над товарищем, он оплакивал свою юность, свою жизнь. Ему выпала удача, увечья. он будет до конца жизни подволакивать ногу, ну и что такого, он выжил. Размашистыми широкими движениями Эдуард до конца высвободил тело из земли. В памяти всплыла фамилия Майар. Имени он не знал, его он звал просто Майар. И сомнения. Он склонился к лицу Альбера. Ему хотелось, чтобы весь грохотавший взрывами мир вдруг смолк, и в тишине он мог бы слушаться, потому что все же не уверен, тот жив или мертв. Он лежал почти вплотную, прижавшись к парню, что было довольно неудобно. Он дал ему несколько пощечин, голова Маяра покорно моталась из стороны в сторону. Это ничего не значило, и вообще Эдуару вберла мысль в голову, что солдат, быть может, еще не совсем мертв. От этой мысли Эдуарда стало только хуже. И все же теперь, когда забрежило сомнение, замаячил вопрос. Он понял, что должен непременно, должен проверить, хотя это кажется полной жутью. Так хочется крикнуть ему «брось, ты сделал все, что мог». Хочется взять его за руки и мягко так сжать их, чтобы он прекратил дергаться и горячиться. Хочется сказать то, что обычно говорят детям, впавшим в истерику. Крепко обнять и держать, покуда не высохнут слезы. В общем, убаюкивать. Только нас с вами рядом с Эдуаром нет. И некому наставить его на правильный путь. А в его мозгу невесть откуда всплыла мысль, что смерть моя быть может, не окончательная. Эдуард как-то видел такое, или ему рассказывали фронтовую легенду, одну из тех военных историй, свидетелей которых не сыщешь, про солдата, которого сочли мертвым, но его вернули к жизни. Сердце. Оно забилось вновь. Подумав об этом, несмотря на боль, Эдуард невероятно встал на здоровую ногу. Поднимаясь, он видел, как волочится правая нога, но это все было как в тумане, где смешались страх и дикая усталость, страдания и отчаяние. Он на секунду замер, чтобы собраться с духом. Секунда. Он постоял на одной ноге, как цапля, не весь как удерживая равновесие. Бросил взгляд вниз, короткий вдох, и он резко всей своей тяжестью обрушился на грудь Альбера. Зловещий хруст. Ребра раздавлены, сломаны. Эдуард услышал хрип. Земля под ним подалась, и он соскользнул чуть ниже, но это вовсе не земля сдвинулась, это... Повернулся Альбер. Его поворачивает наизнанку. Он кашляет. Эдуар не верит своим глазам. Горло вновь подступили слезы. Признайте, он и вправду везунчик от Эдуар. Альбера по-прежнему рвет. Эдуар весело стучит по его спине. Он плачет и одновременно смеется. Вот он сидит на поле битвы. Рядом с головой дохлой лошади. Кровоточащая нога неестественно вывернута. Он вот-вот лишится чувств от усталости. А рядом тип который вернулся из мертвых и теперь блюет рядом с ним. Для конца войны это что-то. Отличная картинка, но не последняя. В то время как Альбер Маяр с трудом приходит в чувство, надсаживаясь криком, катаясь на боку, Эдуард, встав как стол, проклинает небеса, будто поджигает заряд динамита. И вот откуда ему навстречу летит осколок снаряда, большой, размером с суповую тарелку. Довольно мощный, падающий с головокружительной скоростью. Ответ богов, кто бы сомневался».